Ошибки? Ну, как же, были. Но я всегда придерживался принципов. Нет, не кодекса. Иногда просто прикрывался кодексом. Людям это нравится. Те, кто имеет кодексы и руководствуется, ими, мечтят, и уважают. Не существует никаких кодексов, и оля. Еще не написан ни один кодекс для ведьмаков. Я свой себе придумал сам. Взял и придумал, и придерживался его. Всегда. Ну, скажем, почти всегда. Ведь бывало и так, что мне казалось, будто все ясно, никаких сомнений. Просто надо сказать себе, а какое мне дело? Не все ли равно? Я ведьмак. И следовало прислушаться к глазу рассудка. Послушаться интуиции, если не опыта да хоть бы и обычного, самого, что ни на есть, обыкновеннейшего страха. Надо было послушаться глаза рассудка, и тогда Но я не послушался. Я думал, выбираю меньшее зло, ну и выбрал меньшее зло. Меньшее зло... Я Геральт из Риви, которого еще называют Мясником из Блавикина. Нет, Иоля, не прикасайся к моей руке. Контакт может высвободить в тебе. Ты можешь увидеть. Я не хочу, чтобы ты увидела. Не хочу знать. Мне известно мое предназначение, которое крутит и вертит мною, как смерч. Мое предназначение? Оно идет за мной следом, но я никогда не оглядываюсь. Петля? Да, Нельнике. Кажется, чувствую это. Что меня тогда дернуло в центре? Разве можно было так глупо рисковать? Нет, нет и еще раз нет. Я никогда не оглядываюсь, а в центру не вернусь. Буду обходить ее как рассадник чумы. Никогда туда не вернусь. Да, если мои расчеты верны, ребенок должен был родиться в мае примерно в дни праздника Беллитейн. Если я прав, то это было бы любопытное истечение обстоятельств. А потому что Йеннифер тоже родилась в Беллитейн. Пошли. Иоля, смеркается. Благодарю тебя за то, что ты согласилась со мной поговорить. Благодарю тебя, Иоля. Нет-нет, со мной все в порядке. Я чувствую себя прекрасно. Вполне.